Глава 11 Спасение учителя. Мы покинем на время раздираемый противоречиями и этническим противостоянием Афганистан и перенесемся в Абу-Кемаль. И сейчас мы в мечети. За тихой беседой льется теплый разговор о судьбе страны и будущем самого капитана Вали. Более агрессия Стали постепенно уходить, находя новые горизонты своей души. Молодой человек отпускал все боли и души вместе со своим прошлым. Мула ничего не говорил. Он смотрел в глаза, наливая внутренний мир, двори теплом и спокойствием. Это был своего рода наркотик. Пока он беседовал с Мулой, в душе капитана вселялось тепло, которое растекалось по всему телу приятным огнем, постепенно зажигая и душу, и тело той силой, которая называется жизнь. Но когда он уходил из мечети, более пять возвращалось. Уже не с такой силой, но прошлое выползало из глубоких тайников души, где у каждого человека, наверное, прячутся самые страшные монстры. У каждого из нас есть такие скрытые лабиринты, в которых сидят демоны. Они прячутся там, когда в душе цветут сады, звучит музыка и хозяйничает праздник яркой жизни. Но стоит нам потерять немного яркости, запустить внутрь себя серого тумана, как начинают оживать чудовища, прячущихся в тайных черных пещерах нашей души. Они пробуют первые очень осторожные, трусливо попытки проникнуть в нас, если мы скажем им, Жестко — нет. Они в панике убегут, трусливо озираясь назад. Их главный враг — это добро, которое надежно защищает наше сознание от всех темных сил. Но вот к нам проник страх. Душа наполняется едким дымом, в который с воодушевлением вползают разнообразные чудовища, боящиеся ранее нашей доброты. Со страхом, Возрастает злость, и в нашу душу вползают самые могущественные монстры. Они превращают нас в чудовищ жестоких и хладнокровных убийц. Эти люди часто не убивают оружием, они уничтожают всех своим ядом отношений и страшным холодом равнодушия. Им теперь нужна агрессия, они будут везде искать врагов, заряжаясь энергией зла и чем больше ненависти вокруг тем страшнее вырастает злобный и все-поглощающий кровожадный монстр, готовый уничтожить все вокруг. Мула очищал душу капитана, наполнял ее светом и теплом в надежде изгнать дьявола из молодого человека. Постепенно он стал учить его основам ислама, рассказывать его основные заповеди. Всевышний учит нас быть добрыми и милосердными любить ближних, ценить то, что имеем, быть справедливым, помогать слабым, заботиться о малых и старых, не гнаться за золотом, богатством и властью, а дорожить своей душой. Правильные слова Корана призывают всех людей к миру и добру. На этом строится весь наш мир. Но когда нарушаются заповеди Священного Писания, возникают непонимания, смуты и войны. И вместе с изучением ислама Мула делился с капитаном всей мудростью своих широких знаний, которые он приобрел за всю свою жизнь. Огромный поток учений потек в сознание Вали Бадвари. Мула жил скромно, у него не было больших денег, но гигантское богатство накопилось у него в голове, знания. Это самое главное достояние любого человека, которое открывает двери для будущего любого человека. Носитель знаний — это наставник и учитель. Но это не те люди, которые, начитавшись книжек, напичкали себя огромным количеством информации. Сама по себе она мало что дает. Знания — это жизненный опыт, способность решать многие сложные ситуации, просчитывать любые шаги и их последствия, но главное — это умение видеть будущее и добиваться поставленных задач. Этими способностями обладал Мулла. Ему не нужны были деньги, да и для чего ему они? Он сыт, одет, он много общается с людьми. Самое дорогое, что он получает в жизни, это счастливые глаза своих прихожан — с которыми он очень часто беседует. К Муле приходят с болью, со страданиями, с растерянностью, иногда с потерянным интересом к жизни. Он смотрел в их глаза и видел все их муки, всю пустоту, которая образовалась в их истерзанных душах. Мула слушал каждого из них, чувствуя их переживания. Он медленно, постепенно умел согреть этих несчастных, своим диплом и вниманием. Проходило время, и вот эти люди стали преображаться на глазах, на их лицах появились улыбки, души отогревались и начинали возрождаться и опять цвести яркими красками жизни. Что может быть дороже такой благодарности? Ему становилось очень хорошо на душе, когда он видел счастливые глаза своих прихожан, И заряжал заряжался этой доброй энергией чистых душ, которые смогли опять светиться теплым, добрым огнем созидания. Ради этого стоит жить. А что деньги? Ну, читатель, ты, конечно, скажешь, что деньги в жизни — это самое главное. Но посмотри на себя. Твоя мечта была дорогой телефон. Ну, вот он есть у тебя. Счастье заполняет тебя. Наигравшись им теряется интерес, и ты осознаешь, что в жизни тебе нужен не телефон или хорошая машина, а нечто большее, то, чего трудно понять. Деньги нужны человеку, чтобы обеспечивать существование, а чтобы жить, нужно нечто большее. И этого не купить, ни за какие богатства всего мира. Тебе интересно узнать, что было с Азимом в Афганистане? Пока Мула отдыхает после своих проповедей, мы постараемся незаметно отправиться в его прошлое, Кандагар, 1994 год. По городу разъезжают на огромных открытых джипах вооруженные люди, периодически где-то вспыхивают перестрелки между враждующими группировками, Завидев боевиков на улице, жители поспешно стараются укрыться в своих домах, зная, что встреча с этими людьми не сулит им ничего хорошего. Муламар проводит беседы со своими воспитанниками, бандой мародеров врывается учебное заведение, круша все на своем пути. Их не останавливают, что это святое место и что Всевышний может жестоко покарать осквернителей. Кто-то из бандитов подбегает к муле и требует от него денег. Священнослужитель призывает их опомниться и побояться Аллаха. Но для бандитов религия всего лишь прикрытие для оправдания своих не самых добрых желаний. Во имя Аллаха проливалось столько много крови, что это сейчас стало смыслом жизни для многих маджахедов. Мула призывал их опомниться. Больше всего он сейчас боялся за детей. Он видел, как они напуганы, заметил, что старшие ребята возбуждены и готовы вступить в схватку с бандитами.